В один из дней, как обычно утром рано, Худо и сыновья погнали пастись своих коров, овец и ягнят, Хинар и Саве остались дома одни. Время уже приближалось к полудню, Хинар закончила домашние дела, вышла в сени и, прислонившись спиной к стене, сидела и вязала носки из грубой шерсти, а Саве у Тандура беззаботно играла в камушки. Время от времени, поглядывая в приоткрытую входную дверь, Хинар вдруг заметила, как трое незнакомых мужчин вышли из леса и идут в сторону их дома. Она вскочила, забежала домой, сняла со стуна винтовку и, крепко сжимая ее в руках, выбежала во двор. Спрятавшись за стеной, Хинар не спускала глаз с незнакомцев и только тогда заметила пару валов, неторопливо вышагивающих перед ними. Все трое направлялись к дому. Хинар растерялась. Вот уж сколько лет они жили в этом лесу и до сих пор никогда ни с кем не сталкивались. Увидев валов, она немного успокоилась, положила приклад винтовки на землю и внимательно посмотрела на приближающихся мужчин. Она понимала, что плохие люди, идущие куда-то с дурными намерениями, не берут с собой валов. «Нет», — думала Хинар, — «это не разбойники и не бандиты. Скорее всего, это путники. И кто знает, откуда они пришли и куда идут». Незнакомцы, в свою очередь, тоже ее заметили. Еще и издали они увидели, как женщина в курдской одежде и с ружьем в руках стоит у двери. Им тоже стало не по себе, и, привязав валов чуть дальше от дома, они подошли поближе, Потом остановились и по-курдски поздоровались. «Добрый день, сестра!» «Достанут мои глаза землей под вашими ногами, братья», — ответила Хинар. «Примечание. Приветливая форма ответа на приветствие у курдов». «Вы с добром пришли?» «С добром, сестра», — сказал один из них, мужчина среднего возраста. «Мы путники и пришли в этот лес срубить немного деревьев». «И отвести с собой. Мы строим для себя дома, и нам нужны бревна. Принимаешь гостей, сестра?» «Гости, гости от Бога. Добро пожаловать!» «Я смотрю на вас и вижу, вы пришли с добром. Пожалуйста, проходите, братья!» Пригласила их в дом Хинар и добавила. «Вы извините, братья, правда, хозяина сейчас дома нет, но дом, слава Богу, на месте. Заходите, заходите, братья!» Гости подошли к двери и остановились. Услышав незнакомые голоса, СВ выбежала во двор, встала рядом с матерью, схватила ее за подол юбки и с таким любопытством уставилась на пришедших, словно видела людей впервые. Один из них завел Валов во двор и привязал их к дереву около двери, после чего все двинулись в дом. Хинар шла впереди и, сперва повесив в сенях винтовку на прежнее место, повела гостей в комнату. «Извините, братья, но невесток у меня нет, а дочь еще мала», сказала Хинар гостям и мягко провела рукой по волосам Севе. «Одну минуту я сейчас постелю моим дорогим гостям, чтобы они могли присесть». И она подошла к Стеру, сняла сверху войлок, расправила его на полу и повернулась к ним. «Присаживайтесь, пожалуйста». Гости, скрестив ноги, сели. «Добро пожаловать, братья!» — вновь поприветствовала гостей хозяйка дома. «Спасибо, сестра!» — ответили они. Как было принято, вкратце справились друг у друга о делах, о здоровье, а потом Хинар сказала. «Вы не поверите, братья, но я вам клянусь, что мы давным-давно не встречались с людьми. Мы живем в этом лесу одни» и все может случиться. Вот почему мы всегда наготове, и по-другому нельзя, человек должен быть осторожен. Вы простите свою сестру, что я так вас встретила. Что поделаешь, если мы не будем начеку, то не сможем себя защитить». «Ты напрасно извиняешься, и ты совершенно права, матушка», сказал мужчина средних лет. «Да будет земля пухом праху твоей матери», ответила Хина. «Да, человек должен быть осторожен», — продолжил он. «Но почему вы здесь одни? В этом огромном лесу совсем одни, как вы обходитесь?» «Эх, брат, и не говори», — сказал Хинар с тяжелым вздохом. «Да накажет Бог недоброжелателей и доносчиков. Это из-за них мы сорвались с наших мест и оказались здесь. Мы думали, что в этих краях сможем найти наш народ, но пока добирались сюда, так никого и не встретили и никто здесь о нем даже не слышал. И что нам оставалось делать? Возвращаться обратно было никак нельзя, и скитаться дальше уже не было никаких сил. А здесь нам понравилось, вот мы тут и остались, и живем здесь несколько лет. Сегодня в первый раз за все это время мы встречаем своих. Видно, на то была Божья воля. «Да, да, ты права, но все-таки как вы обходитесь?» снова спросил все тот же мужчина. «А что нам остается делать? Слава Богу, дом у нас есть, мы ни в чем не нуждаемся, да и город недалеко. Хозяин один-два раза в год везет туда на продажу излишки продуктов и еще забирает с собой несколько овец, ягнят, пару телят. Там все продает и что нам нужно, покупает и привозит. Так что на целый год мы снабжены всем необходимым. Хлеб у нас есть, топливо тоже, Корма для скота достаточно. Одним словом, живем, обходимся. «Деревни поблизости есть?» — поинтересовался другой гость. «Внизу есть несколько армянских деревень. Когда бывает что-то нужно, хозяин идет туда и приносит. В одной деревне есть мельница. Хозяин с ребятами нагружают валов мешками с пшеницей и отправляются туда. Да поможет вам Бог и тем армянам тоже». Зачем бы мы туда не пошли, они никогда не отказывают. Разговор продолжался довольно долго. Как ни уговаривала Хинар, гости от угощения отказались. Сказали, пусть придет хозяин, мы с ним и отобедаем. Немного посидели, покурили, отдохнули, а потом встали и вышли во двор. Внимательно оглядели дом, сам двор и все, что было вокруг. За это время младший сын Калаш пригнал ягнят. И Хинар вместе с СВ завели их в загон. Не прошло и времени, за которое можно было выкурить папиросу, как таяр пригнал овец. Хинар и СВ принялись за их дойку, а Калаш им помогал. Он стоял у загона и загонял туда по одной-две овцы. Как только таяр узнал, что у них гости, сразу же помчался к отцу, чтобы побыстрее сообщить ему это неожиданное, но приятное известие. «Видно, он человек запасливый», — сказал один из гостей после того, как внимательно осмотрел все кругом. «У него есть все, и он не испытывает недостатка ни в чем. Даже если он останется тут на всю жизнь, он все равно ни в чем не будет нуждаться». «Не будь он человеком запасливым и умелым, разве смог бы столько лет продержаться в этом лесу?» — согласился другой. Так, перебрасываясь фразами... Гости беседовали и при этом продолжали оглядывать то, что создал худо своими руками. Они смотрели и не переставали удивляться и восхищаться мастерством и аккуратностью хозяина дома, предусмотревшего в своих делах все до малейших деталей. «Именно такой человек и нужен нашей деревне», — сказал своим товарищам мужчина средних лет, и те двое сразу с ним согласились. К тому времени Хинар и Саве закончили доить овец, а чуть позже, наконец, пришел и сам Худо. Они поздоровались, и, как это принято при встречах даже с незнакомыми людьми, кратко справились друг у друга о делах и здоровье. Итак, гостей было трое. Того мужчину средних лет звали Наво. Это был худощавый, высокий и широкоплечий обаятельный человек с круглым лицом и рыжими усами. В густых волосах кое-где уже проглядывала седина. Его манера разговора была какой-то своеобразной и располагала собеседника своей живостью, четкими выражениями и приятным тембром. Другого гостя звали Каландар. Среднего роста и коренастый, он отличался смуглостью кожи и довольно крупным носом. В отличие от одного он говорил мало, вернее вообще не вмешивался в разговор. Третьего звали Каймас. Это был мужчина чуть выше среднего роста и очень худой. Его взгляд был в основном обращен вниз, а если он и поднимал глаза, то смотрел не на присутствующих, а начинал оглядываться вокруг, как будто что-то ищет. Хинар накрыла на стол. Худо сыновья и гости отобедали, и каждый вернулся к своему месту. Из всех взрослых мужчин некурящим оказался только Каймас, но Наво, Каландар и Худо не отказывали себе в желании покурить после обеда. Гости достали свои кисеты с табаком, завернули папиросы и зажгли кремень, и через минуту над их головами собралось облако дыма. Худо же курил трубку. Достав ее и тщательно почистив, хозяин дома набил свою трубку желтоватыми табачными волокнами и зажег кремнем свое курево. Разговор тем временем неторопливо и размеренно продолжался. «Брат Худо», — обратился к нему Наво, «ради бога, расскажи, из-за чего ты один с семьей пришел сюда и поселился в этом диком лесу? У тебя наверняка были на то свои причины». Худо опустил голову, и в полном молчании сделал пару затяжек. Потом посмотрел на Наво и разок-другой кашлянул. Пауза затянулась настолько, что даже Каймас поднял голову и, не став оглядываться по сторонам, посмотрел худо прямо в глаза. Но хозяин дома не спешил с ответом. У него вообще не было привычки торопиться. Во всем, вплоть до манеры говорить, он был спокойным и сдержанным. «Это длинная история, брат Наво», — ответил он. «Я не хотел бы вас утомлять». «Нет-нет, говори, уважаемый», — продолжал настаивать Наво. «Дай бог процветания твоему дому, ты оказал нам достойный прием, мы пообедали, дел у нас нет, мы сидим себе и с удовольствием пообщались бы с таким уважаемым человеком, как ты. Я понимаю, что причина вашего прихода в этот лес есть». «Но если не считаешь нужным, не надо, не говори». Каймас снова опустил голову. Каландар сосредоточенно занялся соломинкой в своих руках. Худо раздул огонь своей трубки и степенно сказал. «Ну, если вы действительно хотите узнать, я расскажу вам, как все было». «И да накажет бог сплетников и интриганов, Да разрушит и разорит дотла их дом и не видать им добра и счастья. Вы извините меня, братья, не подобает мужчине сыпать проклятиями, но что делать? До сих пор сердце щемит и не может успокоиться. Да защитит Бог невинного начал Худо свой рассказ. Деревня, где мы жили, была небольшой и находилась далеко в горах. Люди держали скотину, обрабатывали землю, одним словом, содержали себя как могли. Но и в эту маленькую курдскую деревню дотянулась жестокая и жадная рука турецких властей. Правда, чиновники наведывались туда не так часто, но зато, когда приходили... Вот тогда начиналось настоящее бедствие. Сама деревня была расположена довольно далеко от больших и главных дорог. Ее глава, ага, жил в другой отдаленной деревне, но непременно сопровождал чиновников, приезжающих в округу, собирать с крестьян налоги. В деревне они обычно оставались несколько дней, и все это время чувствовали себя слишком вольготно. Для них накрывались богатые столы, выполнялись капризы и желания, а помимо собранных налогов в государственную казну они непременно забирали и свою немалую долю и только после этого убирались во свояси. «Да пусть подавились бы всем, — сказал в сердцах худо, — хапали свою долю, ну и черт с ними, лишь бы других гнусностей не делали. Они так обнаглели что стали осмеливаться поглядывать на наших женщин с грязным вожделением. Однажды в нашу деревню вместе с Агой пришел очередной чиновник. Прошло несколько дней, а он все еще не торопится уезжать. Сколько овец было зарезано, какие только приемы не устраивались за это время сельчанами. Все напрасно, чиновнику было не угодить. Он ходил с мрачным и злым видом, Это пугало людей не на шутку. Они знали по опыту, что если должностное лицо уйдет из деревни недовольным, жди большой беды. И бедные старались вовсю. Но задобрить сборщика налогов им никак не удавалось. Вечером, накануне очередного похода по деревне, чиновник не выдерживает, и вот что говорит Оге: «Что за негостеприимная деревня?» Я здесь уже несколько дней, и никому в голову не приходит, что я мужчина, и мне нужна женщина. Ага все понимает, но так как сам он был курдом, ему это не понравилось. «Эфенди», — говорит он, — «это езидская деревня, а езиды, как ты знаешь, готовы умереть за свою честь». Турок ничего не отвечает, лишь бросает на Агу злобный взгляд. Утром пускаются по деревне и собирают налоги, переходя от дома к дому. А тогда было так принято, что хозяин дома, куда зашел сборщик налогов, обязан накрыть стол и принять гости как следует. Очень часто чиновники ни к чему не притрагивались, брали налог, а заодно и требовали взятку, и пока ее не получали, из дома не уходили. Даже силой, но свою долю они урывали и отправлялись дальше. «Зашли в несколько домов. Очередь дошла и до моего дома. Я смотрю, чтобы ему провалиться. Пришли и ко мне», — тяжело вздохнул Худо. «Уж лучше бы он сломал себе ногу, но не переступал порог моего дома». «Да, Валла», — подал голос Наво. «И мы, брат, натерпелись в свое время горе от турок. Из-за них же и бежали сюда». — Говори, брат, говори, рассказывай свою историю. — А мы как следует подготовились к их приходу, — продолжил Худо. — Зарезали барана, приготовили угощение, отдельно отложили то, что они должны были забрать в качестве налога, словом, сделали все, чтобы этот подлец поскорее убрался. — Пришли они к моему порогу. Я вышел к ним навстречу и пригласил их домой. Подонок зашел. Я не знаю, ел ли он до этого в других местах или нет, но в моем доме он прошел и сел во главе стола. Я дал знать хозяйке, чтобы она накрывала на стол. Она принесла хлеб, а я смотрю, турок вытаращился и смотрит на нее таким взглядом, что я еле удержался, чтобы не огреть его по голове. Хозяйка положила хлеб на стол и вышла, чтобы принести угощение. Я вышел вслед за ней и не пустил, чтобы она дальше продолжала накрывать на стол. Взял обед и сам отнес его в комнату. Увидев вместо хозяйки меня с едой в руках, он что-то сказал на ухо аге. Я положил угощение на стол и предложил им отобедать. Он взял кусок мяса и, откусив, принялся его пожирать. Жрет и при этом бормочет что-то себе под нос. Но ни я, ни Ага, не обращаем на это внимания. Вижу, он нарочно тянет время. Попросил чаклмаст. Примечание. Чаклмаст — напиток из простокваши, разбавленной водой. Я привстал, чтобы принести ему чаклмаст, но он схватил меня за одежду и, потянув, остановил — — Пусть ханум принесет, — бесстыдно и с похотью сказал он. На меня нахлынул такой гнев, что один бог знает, чего мне стоило сдержаться. Я освободил свою одежду, которую он держал, встал и вышел, чтобы вместо чаклмаста принести ему яду. Хозяйка налила чаклмаст в чашу, дала мне ее в руки, и я вернулся в комнату. Положил чаклмаст перед ним, он ударил по чаше рукой, и она перевернулась, и чаклмаст вылился на землю. — Я же сказал, чтоб ханум мне принесла чаклмаст. Я хочу выпить тот чаклмаст, который принесет она! — со злостью сказал турок и прислонился спиной к стене. Я готов был от бешенства лопнуть на месте. Ага почувствовал мое состояние и обратился к турку. — Эфенди! Мы в доме этого человека, и не следует говорить такое. Ты захотел чакал масты, тебе его принесли. Так зачем же так поступать? Стыдно, стыдно!» И повернулся ко мне. «Давай, худо, иди, и принеси свою долю налогов, мы уходим. Я хотел было выйти и поскорее принести этому псу то, зачем он пришел, чтобы он хоть на минуту раньше убрался из моего дома. Как он снова схватил меня за полы и удержал. «Скажи, Ханум, пусть принесет мне чакл С такой подлостью в голосе сказал он, что я уже не выдержал и резко оттолкнул его руку. Он вскочил, приблизил свое лицо к моему и, глядя мне прямо в глаза, с бешеной яростью стал орать. «Эй, ты, курдский осел, ты что?» Не понимаешь, я говорю тебе, пусть придет Ханум, чтобы я ее увидел. Мне не нужен твой чаклмаст, мне нужна Ханум, ее стройный стан и красивое тело». «Дай вам Бог благополучие, а мне на долю одни лишь трудности. Я так ревнив, что могу утонуть даже в капле воды. А этот щенок, этот сукин сын пришел ко мне домой». Сидит у меня за столом, ест мой хлеб, да еще берет и говорит мне такое. У меня потемнело в глазах, и я только помню, как Ага, пытаясь удержать меня от неминуемой драки, кинулся ко мне, схватил за рубаху и закричал «Несчастный, что ты делаешь? А что еще мне оставалось делать?» Я оттолкнул Ага и накинулся на турка. От первого же удара он покачнулся и рухнул на землю. Я сразу крепко схватил его за чуб и стал бить его головой об землю. Не помню, как долго я это делал, но помнился только тогда, когда Агас схватил мою руку и завопил «Да разрушит Бог твой дом! Что ты натворил?» И только тогда я очнулся и увидел страшную картину. На земле под головой турка — Растеклось большое кровавое озеро. Ага быстро наклонился и поднял его голову. «Эфенди! Эфенди! Эфенди нет и в помине!» Как будто он сдох не только что, а семь лет назад. Протянул ноги и отправился на тот свет. «Да разрушит Бог дома недругов и кляузников!» «Да будет так!» — согласился с рассказчиком Наво. И, как назло, именно в эту минуту один наш сосед, кляузник, каких свет не видовал, зашел в мой дом и все увидел. «Валла, клянусь своим отцом и отцами уважаемых присутствующих, а ага сообщил бы властям ничего, и мы не попали бы в такое положение». Он сам негодовал из-за случившегося. И сам же мне потом сказал, что даже готов был доложить кому следует, будто чиновник приехал, собрал налоги и уехал, и что он сам его проводил в дорогу целым и невредимым. А что с ним могло случиться в пути, он понятия не имеет. Но когда вошел тот наш сосед и все увидел, то можно было не сомневаться, что уж он-то обязательно донесет обо всем властям. И бедная ага, опасаясь уже за самого себя, был вынужден для отвода глаз сделать вид, что взбешён и стал при нем осыпать меня крепкой бранью. За что, господи, разве я был убийцей, что этот пес принес свою поганую кровь на порог моего дома? В такие минуты человек теряется и не знает, как поступить. Пока я и Ага приходили в себя от всего случившегося, пока мы думали, что делать и как делать, того кляузника и след простыл. И очень скоро вся деревня узнала о том, что я в своем доме убил турецкого чиновника. Ага позвал нескольких сельчан, они запрягли арбу, положили на нее тело, отвезли в соседнюю турецкую деревню и отдали тамошнему муле. Меня же Ага распорядился задержать и запереть в сарае. На его дверь он собственноручно нацепил какой-то старый негодный замок и рассказал мне о том, о чем я вам сейчас говорил. Еще он посоветовал мне не терять ни минуты и этой же ночью выбираться из сарая и вместе с семьей бежать из деревни. «Иди туда, где турки не смогут тебя найти, не то перебьют всех» и тебя, и всю твою семью, — сказал мне Ага. Как только стемнело, я выломал замок и сумел незамеченным пробраться к своему дому. В ту же ночь мы погрузили на валов все, что у нас было, и тронулись в путь. Шли долго и, наконец, вышли за пределы Турции. Нам хотелось остановиться и осесть в тех местах, где есть наш народ, но по пути мы так никого и не повстречали. Ну, — Не странствовать же было нам до бесконечности. Мы устали от долгой и бесконечной дороги, отчаялись. Короче говоря, мы дошли до этого леса и решили остаться здесь, пока Бог не подскажет нам выход. Вот и вся моя история, уважаемые гости. Некоторое время все сидели молча, первым тишину нарушил наво. «Да, брат, будь проклята, эта Турция. Жития от нее нет нашему народу. Мы тоже из-за нее были вынуждены срываться с наших мест и бежать. Здесь поблизости мы основали новую деревню, и мне кажется, что вам не стоит оставаться в этом лесу. Послушай меня. Бери семью и имущество и перебирайся в нашу деревню». Худо ответил не сразу. «Я подумаю». — сказал он и перевел взгляд на домашних. Они молчали, но по их лицам худо почувствовал, что слова Наво пришли им по душе. Да и ему самому это предложение показалось не таким уж и плохим. «Если Бог захочет устроить какое-то дело, оно обязательно получится. Слов нет, брат Наво, ты совершенно прав. И, честно говоря, мне нравится этот вариант». Но все в руках Бога, и как он распорядится, так и будет. — А ты даже не спрашиваешь, почему мы забрели в этот лес? — перевел разговор на другую тему Наво. — А что спрашивать? — ответил Худой и тут же добавил. — Наверняка у вас здесь какие-то свои дела. — Да, — отозвался Наво. — Мы пришли сюда за деревьями для наших домов. Стены-то мы поставили, а теперь нужно сделать потолки. — Дай Бог удачи. Удачи тебе и твоей семье», — с благодарностью ответил Наво. На этом разговор как-то стих, и некоторое время все сидели молча. «А как называется ваша деревня?» — вдруг нарушил тишину Худо. «Пока никак», — пожал плечами Наво. «Мы об этом как-то не думали. Ведь нас не так уж и много, всего-навсего несколько семей. А с водой как у вас? Есть источники?» продолжал расспрашивать Худо. «А как же, их у нас очень много!» оживился Навой и кивнул головой. «Раз так...» И Худо сделал небольшую паузу, словно что-то прикидывал в уме. «Тогда давай назовем эту деревню так же, как и ту, откуда мы бежали. Чилькани». Примечание. Чилькани по-курдски означает «сорок источников». «Очень хорошее название». Такое родное и близкое. Пусть оно будет мостиком между нашим прошлым и настоящим, предложил Худо, и было видно, что мысль о переселении в деревню нравится ему все больше и больше. А почему бы нет? С одобрением подхватил идею Наво. Действительно хорошее название, да и звучит красиво. Вот только, кажется, я что-то слышал об этой деревне, но что именно, не могу вспомнить. «Наверное, история о том, как в Чельхане одна курдянка отомстила за своего брата», — уверенно сказал Худо, закуривая свою трубку. «Ведь в свое время этот случай наделал много шуму во всей округе». «Да-да-да, что-то такое припоминаю», — протянул заинтригованный Наво. «Те двое, которые пришли с ним, тоже заметно оживились». «И что?» «А то, что оба враждующих рода могли перебить друг друга» если бы в дело не вмешались главы родов и уважаемые посредники. «Кстати, одним из них был и мой дед Севдин», не без гордости произнес худо. «Да будет ему земля пухом», отозвался с почтением Наво. «Это действительно было благородное дело». В свое время когда селение, которое впоследствии назвали Челькани, только-только начинало формироваться как деревня, Наво обошел весь край, и сколько бы ни находил одиноко живущих семейств своего народа, всех убеждал и приводил туда. Так в эту деревню постепенно пришло много семей, и одной из них стала семья Худо. Как человек умелый и хозяйственный, он очень быстро прижился на новом месте. И если кто-нибудь из соседей обращался к нему с просьбой, он никогда не отказывал и всегда помогал, чем мог. Худо был хорошим каменщиком. Он и возвел все стены домов, которые построили в Челькане. И после его прихода сельчане были им очень довольны. Но вот сама судьба обошлась с ним и его близкими не очень-то благосклонно. Спустя несколько лет Худо умер, а вслед за ним, за короткий период времени, один за другим ушли из жизни Хинар, Калаш и Севе. Тайяр остался один, женился, Бог послал ему сына, его назвали Кало. Прошло время, и Кало тоже стал отцом, отцом единственного сына. За это время еще несколько семей из их рода пришли в Челькани, но хоть они и происходили из единого рода, никаких близких родственных связей между ними и семьей Кало не было».